Внезапно в коридоре послышались шаги. Дверь отворилась, факелы наполнили комнату дымным светом, и человек в епископской мантии вошел в сопровождении двухчасовых. Карл, повелительным движением руки, велел им выйти. Часовые удалились, и комната опять погрузилась во мрак. «Джаксон!» — воскликнул Карл джаксон благодарю вас последний друг мой вы пришли кстати епископ искоса и с беспокойством оглянулся на человека который заливаясь слезами сидел в углу за камином полно пари обратился к нему король не плачь. вот господь посылает нам утешение а это пари сказал епископ но «Ну, тогда я спокоен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 Так вот, из досок, которые сюда привезли, сооружают для меня эшафот Должно быть, при разгрузке ушибли кого-нибудь из рабочих. Арамис невольно вздрогнул. — Вот видите, — сказал кару бесполезно делать какие-либо попытки. Я осужден. Предоставьте меня моей участи. — Ваше Величество, — сказал овладев собой Арамис, — пусть себе строят сколько угодно и шафотов.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 — спросил он, увидя Арамиса. — Отлично, — отвечал Арамис. — Все вышло, как я надеялся. Шпионы, часовые стражи, все приняли меня за вас. Король благословляет вас в ожидании вашего благословения. — Спаси вас, Господь, сын мой. Ваш пример преисполняет меня бодростью и надеждой. Арамис переоделся в свое платье, накинул свой плащ и вышел, предупредив Джаксона, что он намерен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 — Видите, дорогой мой, — отвечал Портос, — у каждого из нас было свое дело. но мою долю выпало охранять вас, и я вас охранял. Видели вы короля? — Да, все идет великолепно. Ну, а где теперь наши друзья? — Мы условились встретиться в одиннадцать часов в гостинице. — В таком случае нельзя терять времени, — заметил Арамис. Действительно, в эту минуту...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 Допустим, что с самим палачом дело уладилось. Но ведь, к несчастью, всякого палача, насколько я знаю, бывает помощник. Был такой и у этого, но тут нам уж прям подвезло. Каким образом? Не успел я задуматься над тем, как с этим вторым уладить дело, вдруг моего голубчика приносят с переломанной ногой. От избытка усердия он взялся сопровождать до самых окон короля воз с досками. Одна из них упала ему на ногу и переломила ее». — А, так это он закричал, когда я был в комнате у короля, — заметил Арамис. — Должно быть, — отвечал Д'Артаньян. Но так как он парень с головой, то обещал прислать вместо себя четверых ловких и опытных рабочих в помощь тем, которые сооружают ашафот. И, вернувшись к своему хозяину, он, несмотря на боль от перелома, тотчас же написал своему приятелю-плотнику Тому Лоу,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 Арамис, топор, Адартаньян, молоток и гвозди. Письмо, написанное помощником палача, убедило главного плотника, что это те самые люди, которых он ждал.